Глава 12 Поездка на тракторе оказалась гораздо веселее самого спектакля. В деревенский клуб мы приехали взбудораженные после ухабов на заснеженной дороге и с красными от мороза щеками. Там нас представили. «Он приехал сюда на Порше в декабре, но ну вы представляете», — рассказывал присутствующим бармен из гостиницы. «Он играл в пантомиме какую-то второстепенную роль». Александр сделал вид, что смеется над собственной глупостью, но его улыбка все больше напоминала гримассу, так что я отвела его в сторону, пока он не успел превратиться в высокомерного грубияна. В деревенском клубе было очень холодно и стоял отчетливый запах дезинфицирующего средства, как будто кто-то пытался скрыть более зловещий аромат. Перед высокой сценой, обрамленной выцветшим занавесом из красного бархата, Рядами стояли жёсткие пластиковые стулья. «Всё нормально?» — спросила я Ксандера, когда он сел, подобрав ноги под стул. В тёмно-синих сапогах «Хантер» из багажника, а каких же ещё, он снова выглядел так, будто снимается в профессиональной фотосессии. Мне же пришлось одолжить в гостинице ярко-розовые резиновые сапоги в жёлтый цветочек. Из-за холодного воздуха волосы наэлектризовались, и в целом чувствовала я себя нелепо. «Это будет ужасно, да?» — ответил Ксандр. «О чем я только думал?» «Мне тоже интересно, о чем». «Мне казалось, будет интересно понаблюдать за людьми». Я оглядела собравшихся в зале. Семьи, пожилые парочки и, кажется, стайка девочек-скаутов. И задумалась, откуда они все приехали и как пробрались сквозь снегопад». Как только началось представление, я осознала, что нас ждет еще то испытание. Не уверена, что хоть что-нибудь могло подготовить нас к тому, насколько отвратительной оказалась панта. Мужчина, который играл даму, был еще и постановщиком, а также главой труппы с нескромным названием «Грейдонские исполнители», и, будучи в образе, постоянно раздавал указания, так что никто не мог понять, относятся его реплики к представлению или нет. Никто кроме дамы не знал своих слов, поэтому на сцене повисало долгое и неловкое молчание. Некоторые, кажется, играли сразу по две роли, и я не могла понять, так задумано, или других актёров по дороге занесло снегом. В тот самый момент, когда мне начало казаться, что первая часть представления никогда не кончится, занавес наконец, закрылся. Слава Богу, сказал Кксандр, вставая и разминая ноги. «Может, выпьем чаю?» — предложила я. «Он там продается, по пятьдесят пенсов», — я указала в глубину зала. Пока мы стояли в очереди, все нас рассматривали. Я чувствовала себя до смешного расфуфыренной, несмотря на пушистые волосы и веселенькие сапоги. Ксандр тем временем был выше всех на голову, и его одежда буквально вопила о том, что он лондонец. По-моему, все уже догадались что это незадачливый водитель Порше, но он окончательно подтвердил подозрение, спросив, нет ли у них зелёного чая. Продавщицы тут же зашептались между собой. «Ну и переполох ты устроил», — прошептала я Александру. После некоторой возни выяснилось, что в наличии у них только пакетики. «Но мы можем налить тебе горячего апельсинового сквоша, если захочешь, милый», — предложила одна из женщин. «Не беспокойтесь», — сказала я, стараясь быть как можно вежливее. Я положила им в банку фунт и увела Ксандера подальше, пока он не отпустил какую-нибудь непозволительную грубость и нас не выгнали из деревни навсегда. «Зелёный чай», — сказал кто-то, пока мы проходили мимо. «Сначала порш, а теперь зелёный чай». Я почувствовала, как Ксандер напрягся и предложила. «Может, выйдем на улицу?» Он кивнул. На улице стоял мороз, но снег выглядел прекрасно, а небо было безоблачным. Ксандр выдохнул, и в холодном ночном воздухе образовалось облачко пара. «Да, отвратительная идея», — сказал он. «Зелёный чай, а?» — поддразнила его я, легонько подталкивая. «Я же не лапсан сушёнг у них попросил», — огрызнулся Ксандр. «Тебе надо познакомиться с Беном», — сказала я. Они с девушкой открыли чайную неподалеку от книжного магазина. Называется «Две чашки чая». Бен обожает сборы, которые по вкусу напоминают костер. Ксандр вздохнул. «Это они, кстати, принесли закуски на твою презентацию. Могу познакомить вас, когда вернемся в Йорк?» «Если вернемся...» Он удрученно вздохнул и повернулся ко мне. «Сегодняшний день — катастрофа». «Разве?» — спросила я. «А мне кажется, было весело». «Правда?» — опешил александр «А как же снегопад, представление, ситуация с кроватью?» «Представление, надо сказать, было кошмарной идеей, а ситуация с номером — неожиданностью, но снег прекрасен, еда и вино были потрясающие, и компания тоже ничего». «Что ж, признаю свою ошибку», — улыбнулся он, «но не уверен, что выдержу второй акт». «А разве не нужно подождать, пока нас отвезут обратно на тракторе?» «Мы можем пройтись. Тут недалеко и по прямой». Я с сомнением посмотрела на снег. «Я вас понесу, мисс Тейлор», — сказал Ксандр, — «как герой из ваших романов». «Не нужно», — отказалась я и начала идти в направлении как я надеялась, гостиницы. «Нам сюда», — окликнул меня Ксандр, показывая в другую сторону. Я развернулась и пошла к нему. Но уже через мгновение споткнулась в своих сапогах, которые были мне велики, о глыбу, и упала на спину в снег. «Хотя бы возьми меня за руку», — сказал Ксандр, помогая мне подняться. «Если, конечно, не хочешь воспроизвести одну из сцен у больничной койки, которую ты так любишь». Ксандр предложил мне руку, согнутую в локте, и я неохотно взялась за нее, чувствуя, как от такой близости, ощущавшейся даже через слои одежды, «Сводит живот!» Некоторое время мы шли молча, и тишину нарушал лишь хруст сапог по снегу. «Можно задать тебе вопрос?» — спросила я спустя несколько минут. «Скажи, чтобы я замолчала, если посчитаешь слишком назойливой». «Ладно», — медленно ответил Ксандр. «Ты правда раньше жил, как описываешь в нокауте? Просто... ну...» Я помедлила. «Сейчас ты выглядишь совсем не так, как я представляла. Вся эта одежда, машина, вкус к изысканным сортам чая». «Разве не все мы слегка отличаемся от образа, который показываем миру?» — сказал Ксандр. «Разве не у всех нас есть склонность к эклектичному вкусу и фальши? Люди вбили себе в голову, что с таким детством я должен вести себя определенным образом, но ведь все мы не соответствуем наклеенным на нас ярлыкам». «Да ты не особо похож на боксёра». Он усмехнулся. «И как же выглядят боксёры?» «Ладно, но ты прав насчёт ярлыков». «Если что, я был не тяжеловесом», — отметил Ксандр. «Я не знаю, что это такое». Боксёры дерутся в определённых категориях, зависящих от того, сколько они весят. Известные спортсмены, которых ты наверняка видела по телевизору, тяжеловесы — «Я же был в категории полусреднего веса, то есть значительно легче». «Я поняла», — сказала я, хотя на самом деле ничего не поняла и не хотела узнавать, сколько он весит. «Отвечая на твой вопрос», — продолжил Ксандр, «Нокаут не так автобиографичен, каким его выставили издатели». «То есть ты не зарабатывал боксом?» «Зарабатывал и почти три года, но был не так успешен, как главный герой», К тому же я был гораздо тщеславнее него. Я бросил, когда в третий раз сломал нос, и доктор не смог его выправить. Ксандр машинально коснулся носа. Я заметила, что он искривлен еще когда мы столкнулись в супермаркете. Мне казалось, что эта особенность ему идет. Отличное дополнение к щеголеватой красоте. «После этого ты бросил бокс на совсем спросила я. «Нет», — ответил он. Незадолго до свадьбы я перестал участвовать в соревнованиях и взял на себя управление одним из залов, где тренировался. К этому времени я уже вернулся к учёбе, освободил немного места в голове, но продолжал тренироваться. Я и сейчас это делаю просто, чтобы поддерживать активность. Я больше не занимаюсь боксом, но дисциплина и тренировки держат меня в форме, как тело, так и дух». Я старалась не думать о теле, которая будет лежать рядом со мной в одной постели в обозримом будущем. «Ты работал в спортзале до того момента, как опубликовали твой первый роман?» — поинтересовалась я. «Да. Ксандр заколебался, и я подумала, что затронула ту часть его жизни, о которой он не особо хотел говорить. Я больше ничего не спрашивала и молчала, просто слушала, как хрустят наши сапоги по снегу, и ждала» сколько тебе было лет когда ты вышла замуж внезапно спросил ксандр двадцать один мы встретились на первом курсе университета и поженились летом после выпуска тебе никогда не казалось что вы были слишком молоды что слишком быстро отдалились друг от друга у нас не было шанса отдалиться тихо ответила я о господи мэгган прости я не переживай я понимаю о чем ты хотел спросить «У нас с Джо не было возможности разобраться, не слишком ли рано мы поженились, не изменились ли. На момент, когда ему поставили диагноз, мы были женаты меньше пяти лет. И вдруг вся моя жизнь стала вращаться вокруг него, его лечение и визита в больницу. Но с вами, полагаю, произошло именно то, что ты имел в виду?» «Я женился на сестре парня, с которым занимался боксом. Мы встречались с пятнадцати лет» и поженились, когда обоим исполнилось двадцать. Просто решили, что так будет логично. Вот только... Он выдохнул, и в воздухе образовался пар. Я закончил школу, а потом поступил в Биркбек изучать английскую литературу. Эйприл, моя жена, стала думать, что я о ней забыл. Постоянно говорила, что я зазнался, и не признаю ее и наших старых друзей. Я не хотел, чтобы она расстраивалась или чувствовала себя неполноценной, Просто стал понимать, что иду отличным от всех своих знакомых путем. Если честно, я и сам удивился этому не меньше неё «Ты никогда не думал, что станешь писателем?» — спросила я. «И подумать не мог», — рассмеялся александр «Из таких, как мы, не вырастают писатели, как бы сильно мы втайне не любили книжки». «И все-таки у тебя получилось?» — отметила я. «Поверь мне, никто не удивился этому больше, чем я сам». Он снова умолк. Договор на книгу стал для Эйприл последней каплей. Она съехала прямо перед тем, как вышел мой первый роман. А через полтора года нам официально оформили развод. «Она не смогла смириться с тем, что ты писатель?» — спросила я. «Мне это показалось странной причиной для развода». «Она не хотела той жизни, к которой я тогда стремился». Ей хотелось осесть, завести детей, а меня стали звать на издательские мероприятия и ток-шоу, но, думаю, точкой невозврата стала смена имени. «Смена имени?» — спросила я, хотя знала, что «Ксандер Стоун» — не совсем настоящее имя. Он повернулся. «Для Эйприл я всегда был Алексом Стоуном. Ксандера предложила Филомина, но ты наверняка уже об этом знаешь». Он улыбнулся. «Сомневаюсь, что ты бы утвердила презентацию в книжном, не наведя предварительно справки». «Кажется, припоминаю, что-то такое было на твоей странице в Википедии», ответила я, делая вид, что не знаю этого наверняка. «А она, надо сказать, не отличается обилием деталей». «Страницей занимается Филомена», — сказал Ксандр. «Я прошу ее по возможности не касаться моей личной жизни». Он помолчал. «Так вот, не знаю почему, но история с именем стала для Эйприл последней каплей. Это Этакое подтверждение, что я слишком сильно изменился и никогда не стану прежним». Я какое-то время молчала, ожидая, что Ксандр продолжит рассказ, если захочет. «Мне жаль», — наконец сказала я, когда поняла, что он закончил. «Тебе не о чем сожалеть. Многие люди разводятся, а в масштабах Вселенной мы разошлись весьма дружелюбно». Я иногда вижусь с братом Эйприл и знаю, что она счастлива, живёт с мужем в Бермонтсе и ждёт второго ребёнка. Если бы мама не умерла в то время, когда я получил документы о разводе, я бы благополучно всё это пережил, но... «Скорбь та ещё дрянь, правда?» — сказала я. Это была дурацкая банальная фраза, но я решила, что Ксандр поймёт. «Как ты справлялась?» — спросил он. «После того, как твой муж...» Он снова помедлил. «Не говори, если не хочешь». Поначалу я справлялась, потому что так было нужно. Я опустила взгляд на свои яркие сапоги в снегу. Как я уже сказала, с того момента, как Джо поставили диагноз, моя жизнь стала вращаться вокруг него. Походы к врачу, лечение поиски лучших средств. На работе все отнеслись с пониманием. Я могла брать столько отгулов, сколько было необходимо. Но когда лейкемия Джо вернулась, спустя пару месяцев после того, как мы решили, что он в ремиссии, я поняла, что мне нужен длительный отпуск. До того дня все усилия были направлены на то, чтобы Джо стало лучше, но в глубине души я уже понимала, что улучшения могут не наступить, и хотела провести с ним как можно больше времени. Работа подождет, а я была нужна Джо. А потом... Спросил Ксендер так тихо, что я его еле услышала. Я помню, как вышла из храма после отпевания и заметила начальницу. Это было очень мило с её стороны — прийти и поддержать меня. Но, увидев её, я поняла, что больше никогда не вернусь на работу. Ты спросил меня, как я справлялась. Но правда в том, что после смерти Джо у меня это не выходило. Когда он болел, было проще, я была нужна ему сильной, но потом... «Все развалилось», — сказал Ксандр тоном человека, которому это было хорошо знакомо. «Скажем так, рассказ о твоей жизни до того, как ты встретил Гасса. Тот, в котором я лежал в кровати, пил водку и точно показался тебе в этот момент невероятно привлекательным», — сказал он с полуулыбкой. «Именно», — ответила я. «Что ж, мне это знакомо. Только я лежала на диване в халате и ела арахисовое масло из банки» пока из Йорка не приехала мама и не сказала, что нужно собрать вещи Джо и что-то решить с квартирой. «Как ты поняла, что пришло время?» — спросил Ксандер. «Уехать из Лондона и продать квартиру?» — он кивнул. «Мне кажется, это невозможно понять. Я знаю, что для многих людей самое трудное — собрать вещи любимого человека, но для меня это было не так. Я хотела, но не могла найти в себе силы». Месяцами жила на автомате, в тумане чувства вины. Я прерывисто вздохнула, вспоминая, как была приклеена к дивану, как не могла пошевелиться и хоть что-нибудь предпринять. Порой, только оглядываясь назад, я понимала, насколько продвинулась с тех пор. «Что насчет тебя?» С тремя сестрами и братом даже самые трудные задачи по плечу, он улыбнулся. «Расскажи мне о них». «Я самый старший». «Потом мой брат, он на полтора года младше, и ещё три сестры, чья единственная цель — превратить мою жизнь в страдание, посмеялся Ксандр. «Не понимаю, как родители справлялись. С самой младшей сестрой у нас всего семь лет разницы. В моём возрасте у мамы было уже пятеро детей, и всем меньше десяти лет. Я даже представить не могу». Я наблюдала за тем, как смягчается его лицо, пока он говорит. «А я не могу представить, чтобы у меня были брат или сестра», — сказала я и спросила. «Семья для тебя очень важна, да?» Я всегда чувствовала ответственность за них, да и сейчас тоже, хотя они уже выросли, и у всех, кроме меня и Айви, есть свои дети. «Какая из сестер Айви?» «Младшая. Из всех только мы с ней учились в университете. Она изучала текстильный дизайн в колледже имени Святого Мартина, и сейчас работает в крупной модной сети. Её мечта — работать в «Шанель». Вау! Она потрясающая. Все они на самом деле, хотя я постоянно на них жалуюсь. Ксандер сделал паузу, после чего спросил. «Тебе не было одиноко расти единственным ребёнком?» Я, если честно, никогда об этом не задумывалась. К тому же в моём распоряжении был целый книжный магазин. Впереди уже виднелась гостиница — И свет в окнах казался маяком тепла и надежды после прогулки по холоду и довольно гнетущей беседы. Но в то же время мне не хотелось, чтобы прогулка заканчивалась. И не только потому, что нам вот-вот предстоит провести ночь в одном номере. Пока мы шли из деревни, я чувствовала, что могу говорить с ним от Джо так открыто, как не говорила ни с кем. И в глубине души не хотела возвращаться в гостиницу. Не хотела, чтобы разговор прекратился. «Можно задать тебе еще один вопрос?» — спросил Ксандр, когда мы подошли к ступеням, ведущим ко входу. Он повернулся ко мне, и наши взгляды пересеклись. Я кивнула. Во рту пересохла. «Ты сказала, что чувствовала вину после смерти мужа, но почему?» — спросил Ксандр. «Сколько прошло? Три года?» «Три с половиной. Тихо поправила его я». «Так почему ты до сих пор чувствуешь себя виноватой?» Как мне было ответить на этот вопрос? Я отвела взгляд. Слезы обожгли глаза. Я вспомнила, как отвратительный больничный кофе капал в пластиковый стаканчик. Я снова была там, стояла у автомата с напитками, пока мой муж умирал в одиночестве. Думая об этом, я отстранилась от Ксандра и выпустила его руку. Внезапно наша близость стала душить. Да, умом я понимала, что пора жить дальше... Но меня не покидало чувство вины, и я не знала, что с ним делать. Я словно застряла на вечно кружащейся карусели. Не сойти, не перевести дыхание. Я открыла рот, чтобы сказать хоть что-то, но меня перебил громкий лай. Подняв глаза, я заметила Гасса. Пес стоял в дверях, видно было, что он совсем тут освоился. «Эй, дружок!» — позвал Ксандр, взбегая по ступенькам, чтобы взять пса на руки — «Ты что здесь забыл?» Тут появилась одна из девушек, которой мы оставили Гасса. «Простите, мистер Стоун», — сказала она. «Думаю, он услышал ваш голос». «Надеюсь, он хорошо себя вел», — отметил Ксандер. «Лучше некуда». Ксандер обратился ко мне. «Я бы выпил бренди чтобы согреться. Что скажешь?» бренди звучит отлично», — ответила я и проследовала за ним и Гассом к бару. Мы с собакой сели на диванчик у барной стойки, александр вернулся к нам через несколько минут с двумя бокалами бренди. Какое-то время мы подтягивали напитки в дружеском молчании. «Ты спросил меня о чувстве вины», — наконец произнесла я. «И тебе стоило сказать мне, чтобы не лез не в свое дело. Скорбь — дело личное, и я не должен вмешиваться. Меня не было рядом, когда Джо умер». Я вздохнула. Мысли об этом всё ещё причиняли боль. Я почувствовала, как Ксандр придвигается ближе. Я обещала, что не оставлю его, что буду с ним, пока он во мне нуждается, и не сдержала обещания. Голос мой дрогнул, и я прикрыла глаза, чтобы не расплакаться. Рука Ксандра, тёплая и успокаивающая, опустилась мне на спину. Я просто пошла за кофе. Сделав ещё один глубокий вдох, я открыла глаза — и повернулась к нему. «Не думаю, что смогу когда-либо простить себя за это. Иногда кажется, что я снова обретаю себя, начинаю жить, но потом вспоминаю о том, что натворила, и все возвращается на круги своя, а я чувствую, что застряла на месте». «Так вот, что ты сейчас почувствовала, когда газ нас прервал?» — спросил он. «Я кивнула. И поэтому тебе так трудно двигаться дальше?» «Неужели это так заметно?» Я попыталась улыбнуться. «Пожалуй, только тем, кто понимает, через что ты прошла». Все вокруг считают, что я должна просто жить дальше. Мама и подруги уговаривают меня почаще выбираться из дома и начать ходить на свидания. Даже родители Джо считают, что мне пора перестать жить как монашка. Но как жить дальше, если от одних только воспоминаний о том дне я до сих пор цепенею?» Я не собиралась рассказывать об этом Ксандеру, но что-то в нём заставило меня открыться, произнести это вслух, показать, насколько я продвинулась, и признаться, что иногда, как бы ни старалась, меня всё равно затягивает назад. «Думаю, когда придёт время», — медленно начал Ксандер, — «и ты встретишь нужного человека, то сможешь проговорить это с ним и постепенно отпустить ситуацию». «Я не верю, что после потери близкого человека жизнь станет такой, как прежде, но верю, что она наладится со временем». «А если...» — негромко спросила я. «А если я встречу нужного человека, когда буду не готова?» Слова повисли в воздухе между нами, и рука Ксандера на моей спине дрогнула. «Если этот человек хоть немного достоин тебя, Мэган», ответил Ксандер почти что шепотом. «Он подождёт, пока ты будешь готова». Внутри всё перевернулось. Он понял, что я говорила о нём, и сам имел в виду себя. Почувствовал ли он пробежавшую между нами искру? Или мне показалось? Зачем тогда ему звать меня на обед и танцевать со мной кадриль? Я думал, это очевидно. Я посмотрела на Ксандера. Он оказался так близко, что я почувствовала древесный запах его лосьона после бритья. Я слышала его дыхание. Наклонившись поближе, он заправил прядь волос мне за ухо. «Мэган, я...» — начал он. «Принести вам что-нибудь еще?» — раздался громкий радостный голос откуда-то сзади. Я повернулась, отодвигаясь от Ксандера, и увидела одного из официантов, который пришел забрать пустые бокалы. Я поняла, что в баре остались только мы вдвоем. «Нет, думаю, на сегодня все. Так ведь...» Ксандр кивнул, не глядя на меня, и я стала подниматься. газ проснулся и снова залаял. «Схожу, выголю его», — сказал Ксандр. «Мы не будем торопиться, чтобы у тебя было время подготовиться ко сну». Он передал мне ключ-карту. «Я взял еще один, чтобы тебе не пришлось впускать нас». К тому времени, как они с Гасом вернулись с ночного дозора, я уже лежала в постели, натянув одеяло до подбородка, и читала «Доводы рассудка», Нашла экземпляр в стопке книг на столике у дивана. В гостинице своё слово сдержали и предоставили нам туалетные принадлежности и махровые халаты. В нём я и решила спать за неимением пижамы. Мысль о том, чтобы спать в одном белье, была невыносима, особенно после того, что чуть не произошло в баре. «Что читаешь?» — спросил Ксандр, укладывая газа на пледы, которые нам одолжили. «Нашла доводы рассудка», — ответила я. «Твой любимый роман», — отметил Ксандер. «Что в нём такого особенного? Только без спойлеров я не дочитал». Я закрыла книгу и села. «В романтической прозе много проблемных героев», — начала я. Вот Хитклифф, например. Боюсь, я так и не смог осилить грозовой перевал. «Я тебя не виню. Только не говори Белли, что я это сказала. Она меня не простит». Потом Рочестер в «Джейн Эйр». Ксандер покачал головой. «Полный психопат!» «Именно. И ты уже знаешь, что я не самая большая поклонница мистера Дарси, но вот Фредерик Уэнтвард из «Доводов рассудка» действительно хороший человек. Ладно, он вечно ходит вокруг да около, но любит Энн и...» Ксандер вскинул руку. «Стой!» — сказал он. «Без спойлеров. Давай обсудим, когда я дочитаю». Затем он пошел в ванную и закрыл за собой дверь а я поняла, что мне необыкновенно радостно от мысли, что мы еще будем обсуждать книги в будущем. Когда он вернулся, я отложила книгу и выключила свою лампу. Теперь единственным источником света была лампа с его стороны, с той самой, которую я оставила ему, когда забралась в постель, и теперь неуверенно балансировала на краю, чтобы лежать как можно дальше. Я нашла в гардеробной несколько лишних подушек — и уже подумывала положить их посередине кровати, но решила, что это будет чересчур. В конце концов, он обещал держать свои части тела при себе. «Ты точно не хочешь, чтобы я поспал на диване?» спросил Ксандр, снимая свитер через голову. При этом его футболка немного задралась, обнажив мускулистый живот и линию темных волос, которая шла от попка и уходила под пряжку ремня. Нахлынувшая на меня волна возбуждения оказалась такой внезапной, что меня чуть не затошнило, и я перевернулась на другую сторону, спиной к нему, свернувшись в клубок. «Нет», — ответила я приглушенным сдавленным голосом, — «всё нормально». Я старалась отвлечься от мысли о том, что он раздевается буквально в нескольких метрах от меня, но чем сильнее я старалась не думать о полуобнажённом Ксандоре, тем больше я думала о полуобнажённом Ксандоре. И пока не почувствовала, как прогибается матрас под его весом и не услышала щелчок лампы, я не расслаблялась. «Меган...» — тихо позвал он в темноте. «Ты сказала, что после смерти мужа поняла, что больше не вернёшься на работу, но ты ведь не планируешь навсегда остаться в книжном магазине?» «Нет», — тут же ответила я. «Чем бы ты хотела заняться?» На мгновение я задумалась. Мне еще не приходилось планировать так наперед. «Понятия не имею», — ответила я. Но перед тем, как уснуть, вспомнила о визитке Филомены Блум, все еще лежавшей у меня в сумочке.